Часть 3. Расшифровка. Тема: чувство вины. 20 апреля 2018 года. Не примите на свой счёт, но мне теперь ужасно стыдно. Какая я иногда бываю глупая и наивная. Моя тесть говорит: всё, что происходит внутри семьи, в ней и остаётся, несмотря ни на что. Это как у Толстого в Анне Карениной. Я часто перечитываю Толстого. Понимаете, меня так воспитывали. Моих сестёр тоже так воспитывали. Когда муж Вики начал вести себя не совсем пристойно, мы разобрались лично. Сначала папа, потом я. С Лерой то же самое. Папа искренне хотел, чтобы никто ни о чём не узнал. Он хотел положить её в клинику, договорился с нужными людьми и искренне верил, что наша средняя вылечится тихонько. Не получилось. Знаете, Эту психованную дуру мало того, что показала свою пошлую мордашку на весь интернет, так ещё и устроила ковардак со смертью дочери. У меня мурашки по коже. Я бы на её месте повесилась бы. Нет, слишком как-то театрально. Наглоталась бы таблеток и утонула в ванной. Короче, не стала бы жить с таким позором. А она типа выкарабкалась. Не нужно выносить ссоры из в ЗСБ, понимаете? И это правильно. А о том, что произошло у нас с Денисом, пока что знаете только вы. Но это моя вина. Я разболтала на эмоциях. Папа был в командировке, да и не хочу я ему сейчас всё рассказывать. Может, оно и к лучшему. Никогда не угадаешь, как повернётся жизнь. Думаю, вы догадываетесь, почему я решила вам открыться. Мне у вас хорошо, лучше, чем дома, лучше, чем с Денисом. Ненормальная мысль, но что делать? А отцу сказать стыдно, боюсь его разочаровать. Представьте, все три дочери оказались никчёмными жёнами и не смогли устроить свою жизнь. А он так мечтал, чтобы у нас всё было хорошо. Сплошное разочарование, блин. Что скажет, когда узнает? У них с мамой идеальный брак. Я всегда ориентировалась на их жизнь, без скандалов, интриг, зависти, сплошное взаимопонимание. И он всегда мечтал, чтобы наши семьи были такими же. И ещё мне неуютно от мысли, что всё это просочится в прессу. Вы хорошо знаете, каково попасть к журналистам в лапы. Сколько раз вам задавали неудобные вопросы? Сколько раз в газетах писали статьи, в которых вас выставляли не в лучшем свете? Ведь было, признайтесь. Но вы жили в другом мире, в другом, если хотите, веке. Сейчас всё изменилось. Време интернета, открытых новостей и мира без границ. Знаете, сколько сил мне потребовалось, чтобы выморить кучу статей о себе? Сколько таблеток я выпила и сколько сеансов психотерапии посетила? Один неизвестный писал обо мне статьи в своём бложите. Знаете, есть такой термин троллинг, когда без причины набрасываются на человека и начинают поливать его грязью. Так вот, этот неизвестный занимался троллингом меня. Чем-то я ему не угодила. Обвинял в том, что я за счет отца много выдобилась, как будто я не умею вести тренинги и готовить, а дом мне достался просто так, машину подарили и так далее. Господи, да я никогда не отрицала. Да, мой отец хорошо зарабатывает. Почему ему не сделать дочери приятное? Но тролль преподносил все так, будто я циничная, мерзкая, прошмандовка, которая презирает людей. У него было несколько тысяч читателей, а в блогах это верные поклонники. Армия тьмы, готовая следовать за своим повелителем куда угодно. Раз он сказал, что Ната ни кчёмная девица, то так и есть. Да мы, господин, затравим бедную девушку только за то, что ей повезло с родителями. Представляете? Что может быть глупее? Я потратила 3 месяца, чтобы этого неизвестного заблокировали вместе с его бложиком. Мне не составило бы труда найти его в реальной жизни, поверьте. Я бы могла его наказать, потому что уже не раз наказывала таких, как он. Просто не хотелось раздувать историю ещё больше. О да, опять про папочку. Простите, ничего не могу с собой поделать. Я говорю слишком много лишнего. Знаете почему? Мне сложно добраться до сути. Я 100 раз просила прощения сегодняшним вечером и ещё 100 раз прошу сейчас. У вас вкусный чай. Из Греции. Простите меня. Простите, простите, простите, пожалуйста, простите. Никто не должен видеть меня слабой, униженной и разбитой. Да, Денис не идеален. Да, выходит, что я много лет обманывалась и рисовала иллюзии, какой-то воображаемый мирок, где два человека счастливы вместе до конца жизни, а потом умирают в один день. Скажите, можно ли считать это наивностью? Мне 30. Я взрослая женщина. Разве слово наивность вообще подходит? Скорее глупость или недальновидность или чем черт ни шутит сама обман? Я себя обманывала. Невероятно. Представляете, у нас с Денисом последние пять лет было блинчиковое воскресенье. Я вставала по воскресеньям рано утром и готовила блины. Денис мог работать в субботу, но по воскресеньям неизменно валялся в кровати часов до десяти. Когда он просыпался, в комнате появлялась я. Поднос с блинчиками, бокал холодного сока, несколько джемов, мёд, сгущённое молоко. Я его не ем, но Денис обожает. Мы завтракали в постели. Да-да, прямо так. Могли копнуть джемом на пустыню, вытереть жирные пальцы о наволочку, но я всегда следила за тем, чтобы под рукой были влажные салфетки. Часто после завтрака мы занимались любовью, а потом бежали под душ. И ещё какое-то время наслаждались друг другом под тёплыми струями воды. А вчера у нас случился скандал из-за всего этого. Денис не просыпался дольше обычного. В субботу он пришёл поздно, после полуночи, и не умываясь сразу свалился в кровать. Утром я приготовила блины и долго ждала, пока муж проснётся. В 11 осторожно заглянула в комнату. Он лежал на животе в брюках, в расстёгнутой рубашке, руки под подушкой. Вообще-то я не позволяю Денису спать в одежде. Это его беда. До знакомства со мной он грешил такими вот мелочами: мог заснуть в брюках, ел на диване перед телевизором, мылся и менял носки не каждый день. Знаете, детали, которые следует искоренять, есть даже несколько заметок на эту тему очень интересных. Я вам принесу журнал и почитайте. Я искореняла по мере сил, но иногда мелочи появлялись вновь. Редко, как сорняк. Вот и вчера появились. Я списала на усталость, с кем не бывает. Подошла, села на край кровати. Погладила Дениса по спине, обожаю его спину, обожаю проводить пальцами между лопаток. Он шевельнулся, что-то буркнул. Я спросила, не планирует ли он встать. В конце концов, блины стынут. Тогда Денис, не поднимая головы, совершенно чётко пробубнил: "К чёрту блины". Представляете? В каком я была шоке. К чёрту блины, повторил он. Мне надоело каждое воскресенье с утра есть одно и то же. Давай что-нибудь другое. А? Гренки, тосты с маслом, закажем Макдак, расслабимся по-новому. Мне до сих пор кажется, что Денис говорил это во сне, потому что это был не его голос, не моего идеального мужа. Я не буду утомлять вас подробностями. Суть в том, что мы поругались. Впервые в жизни ругались, не повышая голоса, словно опасались, что нас кто-то услышит. Я разозлилась. Денис казался раздражённым, может, он заболел? Я не знала, что делать. Все советы, статьи, заметки на тему супружеских ссор вылетели из головы. Я не практикую стиль стильной нервозной жены, понимаете? Я просто не могу себе этого позволить. А тут как будто прорвало. Мы вдруг начали вспоминать те самые мелочи, которые есть в нас, которые надо искоренять, из-за которых нельзя злиться. А мы вспоминали, швыряли ими друг в друга. Я упрекала его в том, что он не хочет экспериментировать в сексе. Секс-игрушки ему противны, только традиционный секс ничего больше. Он парировал мою влечённость к журналам, называл меня зависимой от статей в глянцах, от модных передач и советов каких-то прошмандовок из интернета. Я указала на его нестриженые ногти, мятое лицо, запах изо рта. Он сказал, что ему надоели мои длинные волосы, а мне надоели его бесконечные тренировки и бег по утрам. Раньше этого не было, раньше это было хорошо. И ещё его любовь к дурацким комедиям, плоские шуточки о моём отце, его сон в воскресенье, храп, идиотские коричневые ботинки, агрессивное вождение. В какой-то момент мы замолчали оба. Я бы даже сказала, заткнулись. Как будто подавились словами. Скажите, я не слишком графомански рассказываю? Вы же литератор, у вас должно быть коробит мой стиль. Заранее прошу прощения. Мы смотрели друг на друга. Я поняла, что если скажу еще хотя бы слово, то перейду черту, которую нельзя переходить. Мы же не очередная пара, которая, начав ругаться, не останавливается до развода. Так нельзя. А вот Денис ничего не понял. Он открыл свой поганый рот и сказал. Я всегда подозревал, что ты тупая стервозная сука. Он перешёл черту. Я смотрела на него, открывая и закрывая рот, будто мне не хватало воздуха, будто я вот-вот разрыдаюсь, но я не хотела плакать. Я хотела убить его прямо там, показать ему, на что я вообще способна. Как выяснилось, Денис меня совсем не знает, он думает, что я а, блондинка. Б. недалёкая и В. Мой папочка делает за меня всё, а я сама не способна даже приготовить гренки с сыром любимому мужу. Представьте. Человек, с которым я делила постель много лет, считал меня этой куклой без мозгов. Мы это тоже выяснили. Я промолчала. Пусть расценивает как слабость, плевать. На самом деле нет. Денис быстро оделся в спортивное и ушёл. Его не было несколько часов, но потом он вернулся. Молча принял душ и закрылся в комнате. Мы не общались до сегодняшнего утра. Весь вчерашний день я много думала, много плакала, а потом много читала. Знаете, что я решила? Что всё расскажу вам. Мне должно стать легче. И вот я сидела у вас, рыдала, рассказывала, стараясь не упоминать детали. А когда вернулась домой, поняла, что всё же нужны подробности вам и мне. Между нами не должно быть тёмных пятен. Простите, если навязываюсь. Простите, простите, простите. Меня мучает ещё один вопрос, и я задам вам его без ответа, конечно. Это мой вопрос внутренний. Вчера Денис оставил на журнальном столике в холле свой фитнес-браслет. Я взяла его и посмотрела количество пройденных шагов. Выходило, что он прошёл чуть больше 5 км за весь день. То есть просто куда-то пришёл, находился там до вечера и вернулся обратно. Он был не за рулём. Он не бегал. Он не пил. Просто пришёл куда-то. К кому-то. Смекаете? У меня, возможно, паранойя, но знаете, предчувствия раньше меня не подводили. Я очень остро чувствую, когда происходит что-то не то. И вот я подумала, а вдруг Денис не просто так изменился? Вдруг наша ссора это результат чего-то влияние. Так ведь тоже может быть. Например, у Дениса появилась любовница, тупая, сисястая стерва, или кто-то ещё. Простите. Я не должна закидывать вас предположениями, и, наверное, достаточно с вас моих истерик. Хотя, может быть, всё пока не так плохо. Как думаете? Мне важен ваш совет, важны ваши мысли. Простите еще, сто тысяч раз простите, дорогая моя Рима Ивановна. Пятое июня две тысячи восемнадцатый год. Расшифровка. Странная новость. Давайте издалека. Я же рассказывала несколько месяцев назад, что Денис, в общем-то, не идеальный человек. Он храпит, любит вредную пищу, прокрастинирует и постоянно шутит про моего отца. И как я раньше не замечала, а еще он толстоват. Год назад его вес перевалил за 120 кг. Денис, конечно, мужчина высокий, но это уже перебор. Особенно неловко оказалось в отпуске во Вьетнаме, где я Денис гулял в шортах и майке. Боже, как у него вываливалось пузо над шортами. Я натурально стыдилась. У нас нет ни одной общей фотографии с той поездки. Почему? Да потому что представьте, как мы с ним смотрелись бы на этих фото. Поначалу я мягко намекала, потом уже поговорила всерьёз. Я сказала, что надо худеть, иначе будут проблемы со здоровьем. Статистика говорит, что от ожирения в мире умирает больше людей, чем от курения или алкоголизма. Денис сказал, что у него сильная утомляемость от спорта. Какая-то несусветная чушь. Утомляемость от спорта это как заявить, что устал от хорошего секса. В общем, мне пришлось потратить пару месяцев, чтобы уговорить его взяться за здоровье. Я терпеливая, да. Хочу идеального мужа, и он будет идеальным, чего бы это ни стоило. А если не хочет, в утиль такого, и дело с концом. Избегу подробностей. Я составила Денису сбалансированное меню, низкоуглеводная диета, смешанная с Кремлёвской диетой Виктории Бекхэм и ещё немного от диеты по группе крови, и отправила заниматься в фитнес-клуб под чутким руководством моего персонального тренера. Он из кого угодно сделает стройного фитоняшку. Дурацкое, зато модное слово. Денис пошёл на это не только ради меня, но для того, чтобы стать лучше, сильнее себя нынешнего. В конце концов, совершенствование тела и духа это вечный процесс, который запускается с рождения и заканчивается только вместе со смертью. Это цитата из "Публика гломур", помню её наизусть. Знаете, на что он жаловался? Опять на сильную усталость после занятий, блин, спортом. Интересно, Существуют люди, которые не устают после того, как провели 2 часа в спортивном зале с тренером. Где-то месяц назад у Дениса с утра заболела под левой лопаткой. Боль передалась на плечо и на руку. Он не смог поднять ладонь над головой. Я сказала: "Давай-ка друг, смотаемся в больницу. Я очень сильно забочусь о своём здоровье, маниакально, как сказала как-то Вика". Но вот Денис совершенно раздолбай в этом вопросе. Он считает, что родился с суперменом. Единственный раз, когда Денис был в клинике, это когда на матче между футбольными командами своей фирмы случайно выбил коленную чашечку, а потом сам доехал до больницы, хотя нога не сгибалась, упорный как слон. Это мне в нём нравится, но повторюсь, раздолбай. В тот раз он тоже сопротивлялся. Говорил, что это из-за тренировок и скоро пройдёт, но я всё же настояла. В больнице у него взяли анализы, отправили на ЭКГ и заодно на рентген. Клиника принадлежит нашему знакомому. Процедуры проходили быстро. Ещё бы. За те деньги, что мой папа платит на семейную медстраховку, к вечеру мы были уже свободны и помчались домой. Рука прошла, солнце ухмылялся Денис и демонстративно сжимал и разжимал ладонь. Видишь, я же говорил, ничего страшного. А вот теперь я знаю, что страшное всё же есть. И в этом заключается новость, к которой я пока не знаю, как относиться. Очень Очень странные ощущения. Мне на почту пришли результаты обследования Дениса. Какие-то схемы, кардиограммы, снимки, анализы, много непонятного, но есть сухая выдержка врача и кое-какие выводы. У Дениса аневризма грудной аорты. Вроде как аномальная выпуклость на стенке сосуда, очень большая и опасная для жизни. Да-да. Мне страшно даже говорить такое, но я немного перечисляю. Ладно. Симптомов почти нет. Иногда аневризма проявляется головными болями, бинго, ухудшением зрения и обоняния, утомляемостью, нарушением чувствительности кожи. Но обычный человек живет себе спокойно, ни о чем не догадывается, а потом раз сосуды лопаются, кровоизлияние, смерть. Я несколько раз прочитала письмо от врача, потом сидела в интернете, зашла на разные тематические сайты, узнала много интересного. И вот что скажу: нужно лечиться, не откладывая. А не вризма, это тихий убийца, который может подкрасться в любой момент и перерезать горло, как заправский самурай. Хочется мне такого для Дениса? Вопрос. Вы будете смеяться? Конечно. С одной стороны, все очень страшно, но сегодня я перечитывала непонятные мне термины, выписки врача, рекомендации, а в голове крутилась шальная мысль. Вот еще одна червоточина в моем муже. Он изменился. стал придирчив и ворчлив, расстался с тел, кстати, фактор риска, перестал экспериментировать в постели, запретил доставать мои игрушки, те самые, которые так помогают в сексуальной жизни семьи. Мы поругались, и я думаю не в последний раз. Его фитнес трекер. О, эта мысль до сих пор не покидает меня. Денис не бегает по утрам. Надо собраться с эмоциями и совершить наконец-то то, что я задумала. Но об этом позже. Вернёмся к результатам обследования. Аневризмы аорты подвержены в основном мужчины. Факторы риска, кроме избыточного веса, малоподвижность, неправильное питание, вредные привычки, а также наследственность. Не припомню, чтобы у Дениса кто-то умирал от такой болезни, а вот всё остальное в наличии. К сожалению, я слишком поздно взялась за его образ жизни. Хотя, с другой стороны, господи, я какая-то безжалостная стерва. Вам нет две личности, хорошая и плохая. Хорошая шепчет, что я должна сделать что-нибудь, плохая кричит, что не нужно торопиться, а нужно обдумать. Что тут думать, дорогая моя? Ты хочешь, чтобы Денис умер? Возможно. Я разочаровалась в нем, и это пора признать. Вы понимаете меня? У вас были такие разочарования в жизни, наверняка были. На это, дорогая, ты идешь по стопам своих сестер. И я не устану об этом писать раз за разом. Катюшся в пропасть, катюшся с высокой горы, а следом падают камни, как в какой-то клёвой песне. Денис столкнул меня туда, возможно. Вытри сопли и подумай, пока ещё никто не знает, во что ты вляпалась. Нужен ли тебе такой муж? Простите, что разговариваю сама с собой. Бывает Я решила, что ничего Денису не скажу, по крайней мере, пока. Нужно собраться с мыслями и сделать то, что я хотела. Ту шутку с телефоном Дениса. Это легко, он никогда не ставит пароли. Слишком самоуверенный, и как мы выяснили в ходе недавней ссоры, считает меня тупой блондинкой. Хотя, что это я так а любимом муже. Скрестим пальцы, чтобы мои догадки оказались неверны. Может, я сама себе накручиваю, особенно после результатов обследования, но всё же привыкла верить в худшее. Чёрт побери. А вдруг он мне изменяет?